Три урайхона мертвых земель показались Шарану неожиданно легкой и простой дорогой. Возможно, того что он шел не один, а может быть, из-за того, что недавно прошедшее войско расчистило дорогу. Гораздо больше, чем за тебя Шаран опасался за попутчиков. ну привычный к жаре и смораду, кайцок ломил прямо, словно рвущийся к добыче гвараза. Да и худенька Тамгай стойко переносила трудности, хотя было видно, каких мучений стоило ей сдержать кашель. В беспокойном клубящемся тумане проступили очертания земли, той самой, где Шаран потерял юношескую красоту, получив взамен рубцы и бурые пятна ожогов. Здесь он умудрился добыть палец йеролгуя Ничто вокруг не напоминало о тех событиях, но и, и время стерли следы. Зато сразу было видно, что эта земля теперь обитаема. Отбросы Далайна не громоздились вдоль берега, а были уложены поперек дороги, образуя высокий защитный вал. Далее, занимая весь поребрик, зевали в лицо идущим четыре ухера. Они стояли один за другим на специальных станках, позволявших, ежели появится ерологуй, опрокинуть ухэр на безопасную сторону. Сразу ясно, что тот, кто устанавливал орудие, понимал толк в обороне. «Ого — Ого! — воскликнул кольцок. — Я не даром унес с собой весь сухой хорвах, что у меня был. — Здесь это зелье тоже требуется. — Откуда столько ухеров? — удивился Шаран. — У их было всего два. — Что? — раздался окрик из-за завала. — Кто такие? И тут же знакомый голос Караульного изменился. Грозные ноты сменились радостным кличем. — Шаран, ты! Какой яргул тебя женешь! Через засеку перебросили лестницу, на вершине вала над частоколом изломанных костей появилась изуродованная, но сияющая радостью, знакомая образина Маконова. Кольцок быстро перелез через завал, помог перебраться Тамгай, последним спрыгнул Шааран. «Вот наша земля», — сказал он, — «тут и будем жить». Велик труд Тенгера и непостижим для ума. Чем можно вырыть Далайн без дна? Каким бурдюгом наносить в него воду? Человек успеет умереть, прежде чем поймет это. А Тенгер создал такое и, отряхнув с ладони землю, сказал, «Таков должен быть Далайн, иначе он не вместит вечного Ероолгуя». Сверху тенгер настелил небесный туман и сказал так здесь будет положен предел взгляду и разумению чтобы никакая смертная тварь не проникла в сокровенные тайны алданта сега и не сравнялась со мной все сущее и бездное небо и крепкая стена пос слову старца Лишь когда пять орайхонов были заселены зверями, ползающими, бегающими и прыгающими, и пришла очередь человека, Тенгер встретил непослушание. — Ты должен думать о вечном, — молвил тангер ибо таков мой уговор с Яролгуем. Но человек сказал на это, — Нельзя думать о вечном когда дети плачут от голода и не знаешь, чем накормить их. Ты можешь есть все, что растет на райхонах, — объяснил Тенгер. А из зверей тебе годны для пропитания прыгающий парх, быстрая тукка и вонючий жирх, от которого выворачивает нутро. Но не вздумай брать в пищу ничего из того, что плавает в долайне. Это корм Ярол Гуя, и ты умрешь от него. «Спасибо, добрый Тенгар», — сказал человек и ушел собирать чавгу и ловить зверей шавара. Тенгар ждал человека целую неделю и, не дождавшись, пошел по его следам. Он отыскал пропавшего и грозно спросил, как тут посмел бежать от своего солздателя я не бежал ответил человек, я заблудился, потому что этот мир в ней не знаком. — что же молвил тенгер видно прежде мне придется обучить тебя простым вещам, чтобы они не мешали мудрому, знай то что над твоей головой зовется небом, а то что под ногами твердью у всякого орайхона четыре стороны. И значит, в мире есть четыре пути. Там, где стена мира всего ближе, находится восток, а там, где она дальше всего, запад. Мудрый Тенгер, — возразил человек, — даже там, где стена Далайна ближе всего, она слишком далеко. Я не вижу ее. — Как ты глуп! — воскликнул Господь. Вон там запад, а там восток. Это-то ты запомнить можешь? Да, мудрый Тангер, я запомню это. А если ты станешь так, чтобы по правую руку у тебя был восток, а по левую — запад, то перед твоим лицом окажется север, а сзади — юг. Зная это, ты никогда не заблудишься на райхонах. Это все, что тебе надлежит знать о мире. Но ведь в мире есть не только твердь, удивился человек. Еще есть Далайн, и он больше земли. «Далайн я создал для Ерол Гуя», — ответил тенгар «Но многорукий Ерол Гуй должен быть ненавистен тебе, поскольку он зло, а я добро». «Почему?» да потому загремел Тангер, — что я создал тебя а еролуйй тебя съест не сердись я понял сказал человек ты добр ибо создал меня на съедение еолую, но мне не ясно иное если по правую руку у меня будет добро а по левую зло то что окажется перед моими глазами И что за спиной? — Ты еще глупее, чем кажешься, — вскричал Тангер. — Ты никогда не сможешь думать о вечном. И раздосадованный Тангер ушел прочь. И лишь много веков спустя заметил, что неторопливые мудрые мысли отравлены глупой загадкой, что находится перед лицом стоящего между добром и злом и как ни гнал старик тангер этот вопрос он не мог не избавиться от него ни не дать ответ а человек оставшись один просветлил лицом и воскликнул я понял впереди будет жизнь а за спиной мертвая вечность но у меня нет глаз на затылке поэтому я буду смотреть вперед